Как сбросить с себя бремя прошлого? Как избавить от захламленности пространство для хранения, комнаты для хобби и игр? Никогда в истории люди не держали дома столько вещей. По приблизительной оценке, в среднем американском доме их число достигает 3000. Но даже если их только половина или треть от этого числа, Это все равно невероятно, правда? Поскольку я прошу вас прикасаться к каждому предмету, от которого вы, возможно, захотите избавиться, придется много чего перетрогать, но вы будете рады, что сделали это. Вещи расползаются по всему дому, но непропорционально большое их число находится в пространствах для хранения внутри дома, на чердаке, в подвале, в шкафу для хранения или в любом ином месте. По большей части это нерасходуемые материалы. Это предметы длительного срока службы, которые мы нечасто используем и даже редко удостаиваем взгляда. Как раз это подсказывает, что многие из них — кандидаты на выбывание. Если вещь проваливает тест «мне это нужно», но мы все равно не желаем с ней расставаться, то у нас явная проблема. Хранить что-то — норма, но хранить слишком многое — Ошибка. На данный момент самый большой соблазн — продолжать использовать пространство для хранения, маскируя свою вечную проблему. С глаз долой и с сердца вон, верно? Кажется, намного проще отложить на когда-нибудь потом эту заведомо трудную работу, разобрать все, что хранится в закромах. Так что пойду-ка я сделаю себе бутерброд. Стоп-стоп. Не торопитесь есть более трудное, но и более разумное решение. Прямо сейчас существенно сократить число вещей, которые вы убираете с глаз, а потом изменить подход к хранению ненужных предметов, чтобы в пространствах для хранения больше никогда не образовывались такие завалы. Помните, наша цель — весь дом целиком. Да, в этих пространствах много предметов. И поэтому мысль о том, что придется избавиться от значительного их количества, может пугать. Но это вы принесли их в дом. А значит, вы сможете вынести их обратно. Это осуществимо, поверьте мне. В 2008 году я неплохо справился с расчисткой завалов в нашем вермонском доме. Мне так казалось. Но три года спустя, когда мы переезжали в дом поменьше в Аризоне, где подвала не было, я был потрясен количеством вещей, от которых мы сумели избавиться во второй заход. Тогда-то мне и стало ясно, что мы делали. Вместо того, чтобы расставаться с предметами по одному, когда в них отпадала нужда, мы просто копили их в подвале, откладывая решение до следующей оказии. В процессе подготовки к переезду я, наконец, перебрал хранилище излишков и был очень рад, что сделал это. Есть у вас в доме такое пространство? Судный день настал. Я хочу, чтобы вы, сортируя закрома, помнили, что делаете для себя доброе дело. Идет ли речь о вещах, пробуждающих токсичные воспоминания, или просто о таких, от которых следовало избавиться сто лет назад, и вы сами это знаете? Вы порадуетесь тому, что решили минимизировать бремя, давящее на ваш дом и жизнь. Вы избавитесь от власти прошлого, которую оно имеет над вами посредством этих вещей, и сможете легче и живее вступить в будущее. Если стоите на пороге новой пары жизни, например, ухода на пенсию, сейчас самое время освободить ей путь. Если предвкушаете переезд, то будете лучше к нему готовы. Вы же не хотите перевозить с места на место 3000 предметов, правда? Если ждете прибавления в семействе, как раз пора расчистить пространство для малыша. Если планируете перебраться в жилье меньшей площади, этот важнейший шаг станет необходимой подготовкой к переезду. Если опасаетесь, что любимым людям придется попотеть, занимаясь сортировкой ваших вещей после того, как вы покинете этот мир, можете принять меры сейчас, чтобы облегчить им задачу. Следует ли нам кормить свалку? Если вещь невозможно продать, отдать на благотворительность или сдать в переработку, единственным вариантом остается мусорный бак, то есть начало ее пути на свалку. Когда приходится избавляться разом от многих предметов, например, когда разбираем переполненную кладовую или чулан, возможно, придется специально вызвать мусоровоз, чтобы проделать все быстро и эффективно. И, естественно, у многих это вызывает серьезные сомнения. Я все понимаю. Кому хочется вносить вклад, чтобы всемирные мусорные горы становились еще выше? Вот что я посоветую. По мере возможности используйте другие методы избавления от лишних предметов, но в то же время не позволяйте своей похвальной чувствительности к проблемам окружающей среды помешать вам в проведении самого тщательного преображения, на какое вы способны. Есть неопровержимый факт. Каждый предмет в вашем доме уже существует. Ресурсы для его изготовления уже были извлечены из земли и превращены во что-то. Если его нельзя переработать, вероятно, он больше никогда не станет полезным сырьем. Такова жизнь. И тогда возникает вопрос, где этот предмет будет существовать? Он уже занимает некоторое пространство где-то на планете Земля а именно внутри дома. Если отправить его на свалку, он будет занимать такое же количество пространства вместе, которое местные власти отвели под свалку отходов и которым управляют способом рассчитанным на защиту общественного благополучия. Пусть сожаление о том, сколько вещей приходится выбрасывать, укрепят вашу решимость не покупать так много в будущем не позволяйте им помешать превратить собственный дом в безмолвный аргумент в защиту потребительской сдержанности. И разумеется, даже если вам в ближайшее время не светит ни переезд, ни серьезная жизненная перемена любого рода, вы будете наслаждаться открытостью и практичностью, когда очистите пространство для хранения и сможете легче находить необходимое. Давайте сразу перейдем к шагам по минимизации лавки старьевщика где бы она ни располагалась в вашем доме. А после этого я помогу пересмотреть подход к специализированным местам для хранения, которые, возможно, у вас есть, зонам для хобби или рукоделия и игровой комнате. Пошаговая минимизация пространств для хранения. Рассчитывайте на то, что процесс займет некоторое время. Эти пространства заполнены предметами, которые копились годами, если не десятилетиями и чтобы перебрать их все, потребуется не один день. В нашем случае это была многонедельная минимизация подвала в мое свободное время. Составьте реалистичное расписание. Вероятно, полезно будет делить одну большую зону хранения на меньшие сегменты, обрабатывая одну полку, один угол или одну стену за раз. Упорство и методичность приведут к победе. Следуя методу «от простого к сложному», Вы к этому моменту уже набрали положительную инерцию, и ваша минималистская мышца готова к этому испытанию. Кстати говоря, хотя мне часто кажется, что от попыток продать ненужные предметы будет больше мороки, чем пользы, в вашем случае это может оказаться не так. В запасниках могут обнаружиться вещи, которые можно превратить в настоящие деньги, например, антикварный стол или старинное серебро. Так что присматривайтесь к выгодным возможностям. Первое. Уберите ненужные крупные предметы. Первым делом я заручился помощью физически сильного друга, чтобы убрать рояль, оставленный предыдущим владельцем. Мгновенное ощущение простора. Так и вы организуете себе быстрый выигрыш и освободите место для маневра, если присмотритесь к крупным предметам, которые можно убрать сразу. Мебель, для которой вы так и не смогли найти подходящее место в доме. Сломанный торшер. Искусственная елка, которая выглядит слишком потрепанной, чтобы ставить ее в декабре. Учебный велосипед, на котором вы катались каждый день примерно месяц подряд. Десять лет назад. Вам даже думать не придется, нужно ли избавляться от этих вещей. Бум, и их нет. Открытое пространство, как пара пустяков. Второе. Избавьтесь от более мелких предметов, не имеющих сентиментальной ценности, то есть от мусора. Изгнав тяжеловесов, нацеливайтесь на предметы меньшего размера, которые не связаны ни с какими важными воспоминаниями, а также лишились утилитарной ценности, которой, возможно, когда-то обладали. Это тоже простая категория. Помнится, я избавился от инструментов, которыми мы не пользовались, от старой мишени для игры в дартс, от пустых картонных коробок и многого другого. Что можно выбросить из вашего хранилища, не замешкавшись ни на миг? Действуйте. Третье. Избавьтесь от коллекции вещей, которые вам не по возрасту, то есть от больших завалов мусора. Идя по жизни, мы склонны накапливать вещи, которые важны для нас в каждую ее пору. Но вот какая забавная получается штука. В следующем сезоне жизни они перестают иметь такое большое значение. Можно избавиться от них, даже глазом не моргнув. Возможно, у вас есть коробки, полные памятных мелочей из школьных времен, университетских письменных работ и учебников, сувениров из какой-нибудь давнишней поездки, одежды, из которой выросли ваши дети, и многого другого в том же духе. Переберите эти категории вещей, чтобы проверить, остались ли среди них какие-то особенно важные. Подозреваю, немало найдется таких, которые вы отдарите последним ласковым взглядом, а затем без сожаления опустите в мусорный бак. Вычищая подвальный этаж, мы наткнулись на коробку с несколькими сотнями изготовленных на заказ бумажных салфеток со свадьбы. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему мы столько времени их хранили. Хотите верьте, хотите нет — но за эти годы так и не нашлось подходящего случая, чтобы использовать голубые салфетки с надписью «Джошуа и Ким, 12 июня 1999 года». Поэтому решили пользоваться ими во время семейных трапез, пока запас не закончится. И это была приятная возможность рассказать детям о том счастливом дне. 4. Сократите число праздничных украшений. Большинство прячут праздничные украшения в местах для хранения. Их коллекции имеют тенденцию со временем расти, часто благодаря послепраздничным распродажам, которые прельщают нас выгодными ценами. Выньте их из мест хранения и сгруппируйте по праздникам, ведя строгий учет. Сохраните только те, которые имеют наибольшее значение и лучше всего подходят вашему дому. Остальным укажите на дверь. Если приближается какой-нибудь праздничный сезон, например, Рождество, возможно, сочтете полезным использовать имеющиеся тематические украшения, а затем минимизировать их после окончания праздников, когда будете заниматься уборкой. Выберите физическое ограничение, скажем, две пластиковых корзины. Это будет максимальное пространство, которое вы готовы выделить под праздничные украшения. В следующий раз накануне праздника Если решите покупать новые украшения, избавьтесь от части старых, чтобы общий объем остался прежним. Помните, как и во всех подобных случаях, выставление только самых значимых украшений придает им еще большую значимость. Пятое. Сократите количество предметов, имеющих сентиментальную ценность, оставив только лучшие. Большинство из нас держатся за вещи, которые мы получили по наследству или в подарок от других людей или за те, которым сами придаем особое значение, потому что с ними связаны воспоминания или эмоции. А может, они даже обладают историческим значением. Это не просто пережитки прошлого, а наследственные сокровища, летописи и сувениры, имеющие уникальное значение, с которыми нам труднее всего расстаться. Старинная семейная Библия, дедушкины карманные часы и военные медали, бабушкин фарфор и серебряный чайный сервиз, Письма, которые писал вам супруг в период ухаживания. Крестильная сорочка, в которой крестили каждого из детей. Конечно же, вы захотите сохранить часть вещей, ведь меньше не значит совсем ничего. Но не обязательно оставлять все. Ваша цель ограничиться только лучшим. Например, вы не обязаны держаться за все без исключения вещи, которые унаследовали от любимой покойной тетушки. Просто оставьте несколько предметов, которые навевают наиболее теплые воспоминания о ней. А потом, вместо того, чтобы держать их в пыльной коробке в чулане, выставьте туда, где сможете каждый день видеть их и вспоминать ее. Если у вас по-прежнему возникают трудности, поставьте себе определенную цель. Может вам удастся как минимум ополовинить коллекцию проникнутых эмоциями вещей. Думаю, вы обнаружите, что установление физического ограничения поможет быстро отделить самое важное от типа вроде как важного. К примеру, возможен такой вариант. Сфотографируйте вещи, от которых теоретически можете и хотите избавиться. В конце концов, воспоминания живут в душе, а не в самом предмете. Цифровая фотография способна пробуждать их точно так же, как и громоздкая материальная штуковина. Аналогичным образом отсканируйте старые письма, документы и фотографии а потом избавьтесь от оригиналов. Так вы сможете получать доступ к содержащейся в них информации в любой момент и легко делиться ею с другими. Иногда мы думаем, что проявляем почтение к покойным, сохраняя их вещи. Но давайте спросим себя, хотели бы они обременять нас своими пожитками? Очень в этом сомневаюсь. Лучший способ почтить тех, кто любил нас – прожить по-настоящему замечательную жизнь, а не гнуться к земле под грузом вещей. Точно так же мы оказываем себе медвежью услугу, когда цепляемся за минувшую пору жизни, уже вступив в новую. Пускай вам нравилось заботиться о детях, и вы вспоминаете те дни с большой любовью, но если они выросли и завели собственные семьи, то вы уже находитесь на новой стадии жизни и должны принимать ее полностью. Упрямо держаться за все возможные памятки материнства или отцовства и тосковать по тем дням – не выход. Это не даст вам полностью реализовать потенциал нового этапа. Рай для домашних животных. Знаете ли вы, что более половины людей в мире имеют как минимум одно домашнее животное? Аргентина, Мексика и Бразилия — страны, где больше всего любителей домашних животных. В Соединенных Штатах самые популярные любимцы — собаки 50%, кошки 39%, аквариумные рыбки 11 – 11% и птицы – 6%. Домашние любимцы – это прекрасно, но, увы, меховые, чешуйчатые и пернатые друзья могут становиться причиной захламленности домов. Американцы тратят более 2 миллиардов долларов ежегодно на товары для них – лотки, клетки, поводки, аквариумы и зубную пасту для тех любимцев, у которых есть зубы. И, конечно же, не забудем о коронах для кошек и свитерах для собак с рождественской тематикой. Сколько из этих вещей действительно необходимы? Часть из них – да, но далеко не все. Животные в дикой природе как-то обходятся без купленных в магазине товаров. А домашние животные могут быть счастливы с меньшим количеством собственности, чем мы обычно приобретаем. В сущности, более простой подход значительно облегчил бы нам заботу о любимцах. Если в вашем доме есть домашнее животное, помните, что вы счастливы потому, что у вас есть маленький друг, а не куча ненужных вещей для него. Из любви к... Это прекрасно, когда у людей есть хобби в области изобразительных искусств или ремесел. Значит, они понимают, что жизнь состоит не только из зарабатывания и траты денег. У каждого из нас есть личные таланты, которые следует развивать, и индивидуальность, требующая выражения. Активные переживания обогащают жизнь, а творчество украшает мир по-настоящему значимыми способами. Вы увлекаетесь рыбалкой, садоводством, шитьем, ездой на велосипеде, винсерфингом лыжами, механикой, гольфом. Вам нравится рисовать акварелью, вязать, заниматься скраббукингом, фотографией, резьбой по дереву скульптурой. О чем бы ни шла речь, это хорошо, что вы так деятельны. Но подобные увлечения способствуют накоплению вещей, верно? Серьезное походное снаряжение, например, это рюкзак, походные ботинки, палки для трекинга, карты и атласы, компас, аптечка первой помощи, фильтр для воды, специализированные продукты питания, посуда и утварь, походная плитка с подходящим топливом, спальный мешок и палатка. Где вы храните принадлежности для хобби или рукоделия? Возможно, есть комната, отведенная для этой цели, или хотя бы ее часть. Вероятно, у вас есть шкафчик или большой шкаф, где вы держите все необходимое, чтобы в часы досуга заниматься любимым делом. Как минимизировать эти вещи? Прежде всего, проведите различие между «один» хобби искусством или ремеслами, которыми вы действительно занимаетесь сейчас, и два — теми хобби, которыми занимались прежде или думали, что будете заниматься, но в настоящее время не делаете этого. Давайте вначале рассмотрим второй случай. Если есть материалы для хобби или ремесла, которыми вы не занимаетесь, я могу понять, почему вам может быть эмоционально трудно избавиться от них. Возможно, вы будете жалеть, если окончательно откажетесь от этого занятия. Возможно, пожалеете, что вам не хватило талантов или упорства. Но если нет никаких реальных шансов, что вы будете заниматься этим хобби, то решение на самом деле выглядит просто. Следует распрощаться с этими вещами. Когда избавление от напоминаний частично освободит дом от лишних вещей, весьма вероятно, это поможет уйти от прошлого и быть готовым к новым и более подходящим занятиям в будущем. Франсин Джей говорит, что минимизация может побудить нас осознать придуманное «я» и избавиться от него. «Придуманное «я» — это идентичность, которую мы пытались создавать для себя, приобретая вещи, не имевшие с нами ничего общего. «Мы имеем право изгнать это придуманное «я» вместе со всем его имуществом», — пишет Франсин. Пусть поначалу это кажется жестоким, бессердечным и трудным решением, но, клянусь, вы ощутите гигантское чувство облегчения, когда оно уйдет. А теперь вытащите все материалы для тех художественных или иных хобби, которыми по-прежнему активно занимаетесь. Взгляните на них и спросите себя, есть ли возможность упростить коллекцию. Как в данном случае может сыграть принцип «лучше-меньше да лучше»? Может быть, вам будет спокойнее и приятнее заниматься почворком, если не будет мешаться под руками такое множество обрезков ткани, шпулек с нитками, ковриков для раскроя, линеек, зажимов и ножниц. Оставьте только любимые инструменты и самые полезные материалы, а остальное уничтожьте. Аккуратно организуйте то, что решили сохранить. Может, в итоге вы уберете вещи, стоящие на подоконнике и ненамеренно закрывающие красивый вид из окна. Комната для хобби станет местом, куда вы будете стремиться с еще большим удовольствием. Каким бы ни было хобби или досуговое времяпрепровождение, тратьте больше времени на занятия непосредственно им и меньше на уборку принадлежностей. Даже если одна из целей при минимизации – Получить больше времени и денег для любимого хобби или увлечения не переходите пределов разумного. Думайте, прежде чем покупать. Помните о решении предпочитать избавление от вещей, их приобретению. Есть ли какие-то преимущества во владении меньшим числом предметов, связанных с любимой досуговой деятельностью? Вероятно, ответ будет положительным. О походе который все откладывался и откладывался. Скотт и Лиза Тауэр живут в Месси, штат Аризона. В смысле, когда Скотт не сидит за рулем, тогда он живет в Месси. Мужчина работает дальнобойщиком и проводит в дороге по 300 суток ежегодно. Последние 24 года Лиза была домашней мамой. Их дети вступили в ту пору жизни, когда людей называют «молодыми взрослыми» и жизненные перемены буквально носятся в воздухе. Когда один сезон жизни подходит к концу, его сменяет другой, и нередко это не обходится без сожалений. Видите ли, Скотт всегда был любителем турпоходов, как и Лиза. За годы совместной жизни у них скопилось такое количество походной экипировки, что она заняла не одну полку. Чего там только не было. Палатки, инструменты, плитки, гамаки и так далее. «Я мечтал регулярно брать детей в походы, делиться с ними драгоценным временем и своей любовью к природе», рассказывал мне Скотт. «Но так ни разу и не взял на работе отпуск, чтобы сделать это. Может быть, в следующем году». Увы, они стали моей мантрой, эти слова, о которых я теперь горько жалею. Четыре года назад Скотт и Лиза познакомились с идеей минимализма, побывав на одном из моих публичных выступлений в церкви в Скоттсдейле и с пылом, энергией и страстью взялись за работу над своим домом. Наконец, перед ними предстали многочисленные полки с туристической экипировкой, которую Скот собрал за минувшие годы. В их нынешнем возрасте ночевки в палатке на голой земле утратили привлекательность и романтизм. Но экипировка для походов не была похожа на остальные вещи, которые они успели выдворить из дома. «Для меня она была символом того, чего никогда не было», — объяснял Скот. Она была символом всех тех моментов, когда я не брал отпуск, чтобы провести его на природе с семьей. Чем старше становились дети, тем труднее было увязывать между собой наше расписание. И в итоге это, может быть, в следующем году, длилось годами. Каждый раз, когда я смотрел на эту походную экипировку, это убивало меня изнутри. Она была связана с воспоминаниями, которые, как я думал, у меня когда-нибудь будут. Но теперь их не будет никогда». Упаковывая все вещи, Скотт горько шептал себе «И что мне теперь с этим делать?». Но потом у него возникла идея. Его средний сын Логан, которому на тот момент было 22 года, недавно женился. Хотя за последние почти 15 лет они ни разу не отправлялись в семейные походы, парень любил природу, и любовь эта, казалось, не знала границ. «Он обожает бывать под открытым небом даже больше, чем мы с его отцом», — сказала Лиза. «И супруга такая же». Скотту и Лизе не потребовалось много времени, чтобы решить, куда должна отправиться неиспользованная экипировка. Они решили подарить ее Логану. Но прежде состоялся важный разговор. «Привезя все наши вещи для кемпинга к сыну», — рассказывал Скотт, «я воспользовался возможностью поговорить с ним по душам об осознанной жизни» о том, как важно проводить время с семьей и максимально полно проживать каждый день. Надеюсь, он будет брать их в походы, когда-нибудь, много раз, и творить вместе с ними замечательные воспоминания, которые останутся на всю жизнь. «Пользуйся этими вещами», — сказал я ему. «Не позволяй им просто занимать место на полках». Пусть сезоны нашей жизни сменяют друг друга, но возможность полностью принять очередную ее пору и насладиться ею всегда остается при нас. Позаботьтесь о том, чтобы дом отражал ваши текущие возможности. Детская игра. У некоторых людей есть специальная игровая или комната для игрушек, в которой дети проводят время, отделенная от семейной или детской спальни. Если задуматься, она очень похожа на помещение для хобби у взрослых. Так вот, в игровой комнате скапливается множество предметов, одни из которых продолжают использоваться, другие прозибают. Это еще одно место, куда вещи приходят на время, а задерживаются надолго после того, как перестанут быть желанными гостями. Расчистка пространства в игровой комнате — это на самом деле не главная причина для уменьшения числа детских игрушек. Как вам другой мотив? Доказано, что наличие слишком большого числа игрушек на самом деле снижает качество детской игры. Одно исследование показало, что малыши лучше сосредоточиваются и играют более творчески с меньшим их количеством. Если в вашем доме есть забитая игрушками комната, нужно поработать с детьми над проектом ее минимизации. Но вначале необходимо получить от них принципиальное согласие по вопросу о том, что отказ от какой-то части игрушек, игр и игровых устройств Хорошая идея. Будьте осторожны, поскольку дети могут воспринять это как удар в самое сердце. Любопытно, насколько рано мы начинаем цепляться за собственность, правда? Вот примерные предложения, которые вы можете использовать, чтобы донести до детей свою точку зрения. Тебе иногда бывает трудно найти игрушку, с которой ты хочешь поиграть? Это будет легче делать, когда их станет меньше, и они будут лучше организованы. Некоторые игрушки требуют много места в процессе игры. Если освободить дополнительное пространство в комнате, это место будет нетрудно найти. Помнишь, как ты споткнулся о ту игрушку и сильно ушибся? Такие происшествия будут случаться реже, если комнату не будет захламлять такое количество вещей. Разве тебе не надоело бесконечно подбирать игрушки, когда мама и папа просят убрать? Смотри, теперь не придется тратить на это столько сил. Когда привлечете на свою сторону юных минималистов, начинайте с самого простого. Избавьтесь от дубликатов, от игрушек, из которых дети выросли или к которым потеряли интерес, и от всего сломанного, с отсутствующими деталями или слишком грязного, чтобы можно было очистить. Разобравшись с очевидными целями, подсчитайте общее число оставшихся игрушек и игр. Если по-прежнему кажется, что их слишком много, и, вероятно, так оно и есть, Поговорите с детьми о возможности избавиться от некоторых. Пусть даже эти вещи пока им нравятся. При большом количестве оставшихся игрушек удастся безболезненно убрать некоторые, и малыши, вероятно, даже не заметят их отсутствие. Жалобы «мне скучно и нечем заняться» не означают, что детям не с чем играть. Они имеют в виду, что еще не вполне научились использовать время. Чтобы освободить максимум пространства, Сделайте целью крупные игрушки. Если сможете убедить детей отказаться от наборов, в которых много мелких деталей, то резко уменьшите возможность создания хаоса. А убрав шумные игрушки, сократите звуковое загрязнение в доме. Можете не благодарить за идею. С теми предметами, которые в хорошем состоянии, возникают благотворительные возможности. Сможете отдать их в детский сад при вашей церкви, в приют для бездомных в детский дом, в школу, детскую больницу. Непременно возьмите детей с собой, когда будете отвозить игрушки в учреждения, где принимают пожертвования. Там более чем достаточно волонтеров, которые обратят внимание на эти маленькие личики и не упустят возможности похвалить детей за то, что они решили отдать игрушки на благое дело. Вот вам и полезный жизненный урок за 15 секунд. Достигнув минимума, о котором вы договорились, установите ограничение на физическое пространство для оставшегося, будь то корзины, полки или шкафчики. После заполнения пространства для новых игрушек места нет. Помогите детям понять принцип, четко обозначив границы. Если они захотят добавить что-то новое, ведь впереди праздники и дни рождения, им нужно вначале убрать что-то старое. Это полезное упражнение. В конце концов, дети, не знавшие границ, становятся взрослыми, которые их не устанавливают. Минимизируйте собственность детей, и, возможно, увидите, что они стали менее эгоистичными и материалистичными, начали тщательнее и лучше заботиться о тех игрушках, которые у них есть, и получили больше времени для чтения, письма, рисования и игр с применением воображения. Возможно, они будут проводить больше времени с людьми, и даже станут больше гулять. Терапевтические применения минимализма. Минимизация заставляет нас взглянуть на вещи, а вещи заставляют нас присмотреться к самому себе. Сказанное относится ко всему дому, но становится особенно верным, когда мы добираемся до предметов, которые, как правило, обретаются в местах для хранения и тех областях дома, которые отведены для хобби и игр. Можете смело рассчитывать, что эта стадия минимизации всколыхнет эмоции и пробудит воспоминания, и сладкие, и горькие. Вы можете наткнуться на фотоальбом, чьи страницы не переворачивали десятилетиями, на памятки о давно прошедших празднествах, на награды, которые в прошлом доставались вам трудом и потом, на личные предметы, которые некогда принадлежали ушедшим близким, на свадебное платье, которое вы надевали еще не думая о разводе, на плюшевого зайца, с которым дочь проспала все младенчество, на кисти и краски, которыми вы некогда мечтали творить красоту. Эти переживания будут иногда наполнять сердце теплом, а иногда будут леденить его сожалениями, утратами или неудачами. Не отшатывайтесь от этих эмоций. Пройдите через них. Может, это та самая возможность, которая была нужна, чтобы проработать прошлое и лучше подготовиться к будущему. Заставляет ли вас улыбнуться воспоминания, связанные с этим предметом? Реакция может показать, что он вам еще нужен, не в утилитарных целях, но ради души. С другой стороны, может и нет. Возможно, все, что вам нужно, — это один последний взгляд, чтобы посмаковать ностальгическое очарование вещи. Ваша жизнь продвинулась вперед, может быть, пора и ей продолжить путь. Помните, то, что вещь делала вас счастливой в прошлом, не означает, что нужно хранить ее вечно. Этот предмет пробуждает давно похороненное чувство боли, что эта эмоция говорит о том, как вы внутренне справились с далеким событием и что вам еще, возможно, нужно сделать. Может, следует принять ту стадию жизни, в которой вы сейчас находитесь, и отпустить прошлое. Может, избавление от этого предмета или целого ряда станет актом катарсиса, началом нового этапа исцеления. Кто мог знать, что простое избавление от лишних вещей глубоко тронет сердце? Или что минимизация побудит так глубоко копаться в себе? Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из хранилищ, а также помещений, отведенных под хобби и игры? Задавайте себе эти вопросы. В помещении для хранения. Побуждают ли памятные предметы, которые я предпочел сохранить, смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом? Если бы я сегодня умер, обременила бы забота об этом помещении и его содержимом других людей? Или я довел его до такого состояния, чтобы ничем не тяготить их? В комнате для хобби. Побуждает ли обстановка комнаты заниматься моим любимым хобби? Что делают предметы, находящиеся в ней? «Отвлекают меня или вдохновляют в процессе занятий?» В игровой комнате. У каждой ли игрушки есть домик, который дети в состоянии понять и запомнить, чтобы убирать в него игрушки? Способствует ли количество и типа игрушек в этой комнате качественной игре, которая будет помогать здоровому развитию?